Глава 26. Война и мир. Калиутскому вождю я отправился вдвоем с его сыном, таково было условие. 16 д дней ушло у нас на то, чтобы дважды пересечь остров, сначала разыскивая убежище у Зулаха, а потом возвращаясь в крепость. И нам пришлось пробираться по засыпанным снегом ложбинам, по горным склонам и даже по прибрежному торосистому льду. Упряжка окольным путем не прошла бы, а на короткой и легкой дороге нас могли поджидать враги, и потому мы отправились на переговоры пешком. И вот мы вернулись. Шестнадцать дней пути вымотали меня почти до предела, а ниже истощили похоже и саму зиму. Все вокруг уже пахло весной. Снежные глыбы спеклись и сочились на солнце мелкими ручейками, а залив почти полностью освободился ото льда. Чекелжах развел условленный костерок, чтобы в ы з в а т ь из крепости лодку, а пока она не пришла, мы заселили неподалеку, опасаясь, как бы враждебные туземцы не успели сюда раньше товарищей. Мы скрывались за камнями и молчали, исчерпав за долгую дорогу все темы для разговоров. Переговоры с Узулахом окончились безрезультатно. Прежде чем окончательно отказать, старик долго смотрел на море, словно советуясь с ним. Там на закате жили союзные племена. К ним дважды отправляли за помощью, но просьбы остались без ответа. Возможно, г о н ц ы не смогли одолеть пролив, возможно, союзники решили остаться в стороне от большой войны. У них отсутствует мотивация, что есть у врага. Их селения не разоряли, а жен не насиловали. Закончив медитацию, вождь высказался в том смысле, что его в о й н ы будут, разумеется, защищать свои семьи, но не выступят на стороне одних чужаков против других. Потому что и те и другие несут зло их народу. А война когда-нибудь кончится. Несмотря на отрицательный итог, я все же был доволен походом. Он позволил отвлечься от тяжелых мыслей и хотя бы на время избавил от гнетущей атмосферы, воцарившейся в крепости. После гибели а л а д и н а во мне угнездилось стойкое желание послать к чертям всю эту бодягу и сократить личное участие в колонизации. м е н я и без того давно п о д м ы в а л о опустить часть зимовки, а после проведенного дознания зверобои стали всерьез раздражать. Но теперь шла война, и я посчитал бы себя дезертиром, покинув товарищей. Так что вылазка пришлась кстати. Тяжелый переход малость прочистил мозги. На лодке за нами пришли Камков и Чиж. Лица обоих выглядели мрачными. Что-то случилось? – спросил я, забираясь в лодку. Много чего, – отмахнулся Камков. Алиуты беспокоили. Да как сказать? На крепость не нападали, б о г м и л о в а л сказал он и замолк, явно не желая продолжать разговор здесь и сейчас. Я посмотрел на Чижа, но из него рассказчик тем более был никакой. Однако мне захотелось узнать новости еще до появления в крепости. Давай, Шмакар, рассказывай, все равно узнаю. Чего там рассказывать? Поначалу все хорошо шло. Камков ворочал веслом и потому говорил урывками. После з а в о р у ш к и народ успокоился, дурь-то повыбивала, и пришли е вроде притихли, а местные приободрились. ч и й ш вон с племенем одним сошелся, дружков среди них заимел. Не у зулахова рода жила, но у кого-то из их поколения. Приходили даже к нам как-то. Тайона ребята еврашки прозвали, лицом уж больно похож. Собаки ездовые очень уж местным понравились, изучали как нарты устроены, щенков просили. Через этот интерес, думаю, многих привлечь будет можно. Про собак давай как-нибудь позже поговорим. Ну вот, вздохнул Камков. Все вроде бы ладно шло, а потом парни камчатские опять по девкам соскучились, решили, что без баб им тоскливо. Сев к а с в а т а г о й сорвался в то жило, с каким чиш подружился. Самовольно ушел, никого не предупредив. Ну а потом каждый день туда хаживать они стали. Тут и из наших кое кто на дикарок соблазнился, а дальше больше. Вышло у них с еврашкой свара. Не знаю уж, побили наши удальцы мужиков местных или просто разогнали, а может, как в тот раз в е н ц о м напоили. Но с бабами их ними порезвились и с собой нескольких притащили. Кое кто и м е х о в чужих прихватил. с о с к у к и чего только народ не удумает. Еврашка тогда собрал большую толпу и пришел разбираться. Тебя на разговор требовал, но я сказал, что ты по делам ушел. Уже было согласился Тайон в о з в р а щ е н и е твоего обождать, но тут опять т а р а б ы к и н напортачил. Пока мы переговоры вели, он народ крикнул, вывалили из з а с т р о ж к и и толпой на толпу п о п ё р л и Тут и наших Охотских много поучаствовало. Короче говоря, погнали алиутов. Ну а те, как в себя пришли, понятно ответили. Драка большая вышла. Без смертоубийства обошлось, правда, на кулачках разбирались. Но еврашка всерьез осерчал, прокричал напоследок что-то и увел своих дикарей. А наши дурачки только в р а ж вошли, п е р е п и л и с ь после с ш и б к и Кто-то из Николаевских слух пустил, дескать, аманаты измену мыслят. Народ и поднялся. Резня такая началась, страшно было смотреть. Правда, не всех пленников перебили. Чиш вон спас многих. Кого в домак к о р я к а м подкинул, кого на к о р а б л и в т а й ники спрятал, кого просто выпустил. Через это бойня чуть на самих коряков не перекинулись, но тут уж о к у н е в парней в чувства примел, сумел гнев погасить. Николаевских осадили. Нас же всего шестнадцать дней не было, чуть ли не простонал я, когда успели то столько всего натворить. Камков вздохнул. Погано вышло, что и говорить, ну что сделано то сделано. Обратно не повернешь. Бросив на берег злой взгляд, я будто почувствовал встречные взоры десятков людей. О моем возвращении уже знала вся крепость. Многие вышли на берег и, конечно, им было любопытно, что там в лодке перетирает начальство. Уроды. Нет, ну какие уроды. Видимо, было большой ошибкой подрывать сюда этот сброд. Хотелось ускорить темпы экспансии, но пока что конкуренты доставляли одну только головную боль из-за кучки отморозков. Рушились планы. И что теперь делать с этой г о п о т о й И как теперь убеждать алиутов? Чем вернуть их расположение? А ведь еще и война далеко не закончена. Пленники были какой никакой страховкой. Только сейчас я начинал понимать, что Алладин был не просто товарищем. Все это время он был мне опорой. С ним я мог чувствовать себя спокойно среди головорезов фронтира. Зверобой умел ладить с людьми, даже полные отморозки предпочитали прислушиваться к его словам, а в крайнем случае увесистый кулак подкреплял весомость сказанного. Как же мне его не хватает! Станься Василий в живых у ж о н тонавел бы порядок, не позволил бы севкиной провокации перерастив по н о ж ж о в щ и н у Мы высадились на островке и нарочито игнорируя приветствия прошли сквозь толпу. Промышленники из конкурирующей конторы поглядывали на меня и с к о с а но вовсе не так, как поглядывают на шкодившие коты. Вины за собой они явно не признавали, скорее гадали, чем вызвана хмурость. Коряки держались отдельно от русских и смотрели скорее с о ж и д а н и е м Ирония судьбы, народ, который только недавно сам находился в положении алиутов, сражался за свои городки с казаками, перетерпел поражение, плен, в эту зиму выступил фактически на стороне имперского авангарда. И вряд ли к о р я к а м такая роль сильно понравилась. Рассказанную некогда сказку про медведя и охотника следовало держать в голове. Кредит доверия мог рано или поздно иссякнуть, и многое сейчас зависело от того, как я отнесусь к п р о и с ш е д ш е м у Для начала я собрал только тех людей, над которыми имел власть: к о м а н д а обоих моих голиотов, а также Артель Сиулиана, подчиненную мне на время похода. Люди едва поместились в казарму, расселись на нарах, столпились в проходах. Мореходы и передовщики встали рядом со мной, а коряки во главе с Чижом заняли позицию возле двери, имея строгий наказ чужих не впускать. Ну вот что, друзья мои, начал я. Кто из наших с е в к и н н ы м и мерзавцами б а л о в а л Народ молчал, безмолвствовал, чтоб п г о Вместе с народом молчало и начальство, молчал даже Окунев, что меня особенно расстроило. Круговая порука, кодекс молчания, корпоративная солидарность. Названий у этого дерьма много. Все равно ж дознаюсь, сказал я. Да чего там, многие приложились, сказал вскочив с нарчиходка. Когда драчка началась, не разбирали, кто начал и почему, кликнули наших бьют, ну все и пошли. Плевать мне на драчку, бросил я раздраженно. Кто в жилы алиутская за бабами ходил? Кто диких обижал? Кто потом аманатов резал? Матрос чихнул и уселся на место. Парни так и не выдали товарищей, однако я продолжал ждать в полной тишине, и те, не выдержав н а п р я ж е н и е сами выступили вперед. Двое оказались Сеулиана, один из команды Есютина, ну а мой собственный корабль в теплой компании извергов представлял д ы ш л о Больше никого? спросил я. Никого, буркнул д ы ш л о С Николаевскими в деревню ходили? Ходили, кивнул д ы ш л о А маната в р е з а л и Было дело. Всех четверых в шею вынес я вердикт. Дышла молчал, опустив голову. Когда он трезвый, он вообще-то ведет себя смирно, мухи не обидит. Одна беда: от выпивки удержаться не может. Попал в дурную компанию, как сказали бы в н о е время. Остальные трое смотрели на меня скорее со злостью и во всяком случае с непониманием. В шею это куда? Уточнил Глотов. На Камчатку, в Охотск. Если в Охотск, то в Кандалах, отрезал я. Не желает в Кандалах, пусть уматывают на все четыре стороны. Куда же тут умотаешь? возразил Шишкин. А мне плевать. Пусть вплавь до к а м ч а т к и добираются. Пусть к диким идут жить, к с е в к е в компанию просится. Брось, встал на защиту виновных кто-то из парней. Ну поболовались мужики с девками, на то они и мужики, на то они и девки, добавил другой. Я обвел взглядом людей, которых считал лучшими на фронтире. Откровенных ж и в о д е р о в ни Окуниев, ни Аладин не приглашали, и все же половина из них находила наказание слишком суровым. Они не видели в проступках товарищей серьезной беды, несмотря на то, что через их глупость могли погибнуть другие. Вся колония могла погибнуть. Втолковывать эти элементарные вещи я даже не пытался, что толку? Даже начальники оставили проступки своих людей безнаказанными. а п о д с у е т и с ь они вовремя, глядишь и избежали бы конфликта. Как решил, так и будет, устало сказал я. Кому не по нраву уговор, можете валить вместе с этими н е д о у м к а м и Я повернулся к Дышло и его подельникам. Короче говоря, три дня на сборы и чтобы д у х у вашего здесь больше не было. А что с заработком? спросил один из Камчатских. Получите расчет у Макара. Наше закрытое совещание привлекло внимание всех прочих обитателей крепости. Когда дверь казармы наконец раскрылась, выпуская во двор гудящую толпу, там ее встретила не менее внушительная, но молчащая толпа конкурентов. И я решил, что нет смысла откладывать разборку с главными зачинщиками, но сперва нашел в толпе бочкарева и толстых. Своих, кто в насилии и погроме участвовал, я наказал, а с вашими мерзавцами вам самим разбираться, сказал я. Но спускать не советую, иначе другим повадно будет. Лучше уж малость ю о б о й т и с ь чем каждую зиму такую канитель терпеть. Не дожидаясь их реакции, я повернулся к Николаевским, которые стояли о с о б н я к о м У нас уговор был, диких не трогать, напомнил я. Был. Вы его нарушили. Еще осенью разбоем занялись. Через это и война случилась. Сколько погибло людей, а вам не впрок наука пришлась. Теперь уже с местными п о д ц а п а л и с ь а манатов побили. Сейчас мне не требовались ни оправдания, ни ответы, а потому резюме прозвучало почти без пауз. Тебя предупреждали, да ты не понял. Обратился я напрямую к Севке, так что убирайтесь отсюда по добру, по здорову. Некоторое время крепость молчала. Как, то есть, убирайтесь? Возмутился Севка. Садитесь на корабли, отваливайте. А немного ли на себя берешь? выступил Дурнев. В Самый раз. И как же ты нас отсюда вышибишь? с и л о й что ли? Из пушек палить будешь? Николаевские зашумели, одобряя своего морехода. Мои парни молчали, и м и без того хватало чего переваривать. Стрелять не буду, сами уйдете, заявил я. А останетесь с голодухи загнёте, селят цинги, из моих запасов больше ни зернышка не получите. Да и делать вам тут больше нечего. Зверя выбили. А на потаенные острова я нарушителей уговора не поведу. Из-за девок поганых парней кидаешь? Перешел наступление Севка. Из-за диких дружков своих? А твой Макар не эти ли самые меха из наших мешков вытягивал? Считай, половина п р о м ы с л о в т в о и а м б а р ы перекочевала, и спроса не возникло, откуда они взялись. За меха вы сполна получили. Всю зиму жрали и пили почти за дарма. На Камчатке дороже обошлось бы. Вернёте к а м к о в у хлеб, получите назад шкуры. Севка был сволочью, но глупым он не был. Серьезность моих намерений дошла наконец до его мозгов. Поняв, что пробить в лоб не получается, он попытался смягчить конфликт. Так нам теперь добрать надо промыслота, сказал он, подпустив голос фальшивого миролюбия. Ты же обещал хозяину потаенные с т р о в а показать, а теперь гонишь? Вот туда сходим, да и разойдемся по-мирному. Кукиш вам, а не потаенные с т р о в а Не хорошо, укорил т а р а б ы к и н Не хорошо, возмутился я. Да на к о й л я т мне такая срань нужна. Через в а же, ублюдков нас всех чуть не вырезали. Промысла ты не добрал. Может, ты парней мне вернешь убитых? Васю Ладина воскресишь? Но гляди, Купчина, громко прошепел Севка. Просто так тебе это не сойдет с рук. Храбрые они парни эти Николаевские. В меньшинстве были явным, а все равно стенкой на меня двинулись. Кто-то к г о л е н и щ у потянулся за пальмой, кто-то за пазуху. Конфликт г р о з и л перерастив по ножовщину, но я не желал ни отступать, ни уступать. И до да по ножовщины доводить дело не собирался. Конкуренты почти все только д р е г а л к а м и д да о т е с а к а м и орудовали, а своих парней я ружьями снабжал. Правда, стрелять по товарищам многие могли и не решиться. Одно дело драка, а другое расстрел. Зато коряки те сразу стволы показали, дескать, рука не дрогнет. Николаевские попятились. Вот как взревел Севка. Коряков на нас натравливаешь. Тебя я с большим удовольствием о л и у т о м бы отдал, которых ты грабил. Уже устав от перебранки бросил я. Убирайтесь к черту. Мы отошли к казарме, но зверобои долго не расходились, обсуждая справедливость решения. ч и ш рассадил Коряков по крышам на тот случай, если оппозиция попытается отомстить. Ох по ж г у т о н и нас произнес с беспокойством Камков. Я пожал плечами, но не ответил. К нам подошли союзники. Зря ты так, сказал Толстых. Севкину дурь я не оправдываю, но больно уж круто ты взял. По другому не выйдет, ответил я. Такой р е з н ё е й все закончится, мало не покажется. Я вот что, сказал Толстых тихо. Вместе с ними на Камчатку вернусь. Тебя никто не гонит, удивился я. Ты не понимаешь, мне в нижнем о с т р о г е проходу не будет, если я сейчас твою сторону возьму, а мне там жить, не здесь. Это заставило меня крепко задуматься. Жела избавиться от г о п о т ы я вовсе не стремился разогнать всю колонию. Здесь ценен каждый человек, даже вдвойне ценен, хотя бы потому, что он уже здесь. Нового надо еще найти и завербовать и доставить. Однако все оказалось куда серьезнее, и даже уход толстых обещал стать не самым крупным последствием разрыва с конкурентами. Ты совершил большую ошибку, сказал Глотов. Здесь твое решение может и справедливым в ы г л я д и т но в Нижнем о с т р о г е народ посчитает иначе. Ты не пары кораблей лишился, а всей Камчатки. Я с тобой остаюсь по уговору с Никифоровым, но думаю, в следующий раз и он сторону Трапезникова выберет. Хозяин на поклон к т р о п е з н и к о в у не пойдет, возразил мореходу Шишкин, который смотрел на дело оптимистично. Тем не менее я понимал, что прав скорее Глотов. Свидетели на Камчатке будут только с одной стороны, и что они наплетут в итоге, можно себе представить. б у д ь что будет, сказал я. Нам еще войну с а л е у т а м и надо как-то заканчивать. Несколько дней подряд я с утра до вечера беседовал с уцелевшими после б о й непленниками, пытаясь склонить их к перемирию. Темы ч е к и л ж а х менялись в виртуальной кабинке синхронного перевода. Я же говорил без передышки. Обещал отпустить всякого, кто пообещает замирить свое племя или хотя бы увести его с у н а л а ш к и Я пил о их огненной водой, сулил богатые подарки, намекал на перспективы взаимовыгодного обмена их промысла на полезные и красивые металлические вещицы бородатых людей. Любые уловки шли в дело. Зверобои п р и м е р я л и а л и у т о в собственным способом, обращали пленников в православие. Тем не хитрым способом, что издавна принято на фронтире, снимали с груди нательные кресты и вешая их на д и к а р е й давали им христианские имена и собственные фамилии. Я не вмешивался, хотя на мой взгляд такая профанация мало чего стоила. Отпустить в итоге пришлось не многих. Большинство алеутов, похоже, наших идей просто не воспринимало. Тем не менее усилия принесли вскоре первые плоды. Возле крепости появились парламентеры. Они восхитили меня, предложив заключить перемирие на том условии, что мы не станем мешать их войне с Кавалан Ин. Достойный просвещенный Европы дипломатический ход. Ведь главной причиной тотальной мобилизации а л и у т о в стало пиратство русского корабля, а теперь они готовы забыть обиду, чтобы сосредоточиться на грабеже старых добрых врагов. Мол, не зря же такую силу е щ у собирали. Кое-кто из парней ухватился за такую возможность. Пусть себе избивают друг друга, говорили они, нам только облегчение будет. Я выступил против. Мне такое соглашение казалось предательством. Вот что, мои дорогие, сказал я парламентерам. Штыки или что там у вас т а м а г а в к и в землю. Воевать с Каваланин мы вам не позволим. Не заключите с ними мир, мы им свои ружья дадим. Знаете, что это такое? Я вам сейчас покажу. Демонстрация произвела нужный эффект. Доставай Макар весь свой самогон, шепнул я товарищу. Во время пьянки мы тихонечко переговорили с послами по отдельности. Дети природы не знали коррупции, и нам пришлось просветить их насечёт. й Параллельно шли переговоры с Узулахом, Еврашкой и другими вождями к о в а л а н Ин. Я предложил им компенсацию за украденных женщин, за р а з о р е н н ы е селения, вывалил все прелести цивилизации: бисер, бусы, ножи, топоры пообещал щенков. После этого вожди только ради приличия сопротивлялись. Все же продажная душа у власти. В некотором смысле жестокость конкурентов сыграла нам на руку. Алиуты окончательно смирились с пребыванием русских на у н а л а ш к е только в виду угрозы со стороны других промышленников. Может быть, зря я корил себя за приглашение конкурентов? Они сыграли свою роль. И все-таки было неприятно признать, что традиционные формы колонизации оказались куда эффективнее пропагандируемого мной гуманного подхода, вернее сочетания кнута и пряника доброго и злого следователя, в который раз показали действенность. Через неделю на большом собрании местных и пришлых вождей, нацепивших по такому случаю на одежду свои лучшие перья, под стенами крепости был заключен долгожданный мир, так сказать без аннексий и к о н т р и б у ц и й